Глава 73. Невестки. 2009 год. А сейчас я балуюсь компьютерными преступленницами, чтобы хоть как-то общаться со своими невестками. В последний раз я видела кого-то из моей родни, когда Гвюдрун Марсибель, дочь Халли, приезжала сюда ко мне перед прошлым Рождеством. Она оставила коробку конфет, которая до сих пор у меня хранится, правда, совсем пустая а потом свалила в Австралию, где сейчас изучает туристический бизнес и занимается плаванием. Они веселятся в тамошних солнечных бассейнах, старые брейдафьордские моряцкие гены. Моя семья начала вести себя по-настоящему невыносимо в середине 90-х, когда им, к сожалению, удалось убедить меня, что пациент, страдающий длительным отеком легких и хронической онкологией, должен быть окружен заботой в обществе засыпающих. К тому времени я оказалась фактически прикована к постели и была не в своем уме из-за не тех лекарств. Я забывала закрывать краны, а пакеты с молоком ставила под кровать. Так что моих гостей часто встречал не слишком приятный запах. В конце концов, Халли стал угрожать подать на меня в суд за злоупотребление не теми таблетками, а его аврала повесила в спальне детектор дыма, который орал на меня с потолка, будто разгневанный бог, стоило мне только выпустить из ноздрей струйку. «Нельзя позволять ей курить в постели, еще дом спалит», слышала я, как она говорит в коридоре. Я подкупила соседнего мальчика, чтобы он отсоединил этот детектор, но она была упряма как черт. Моя вредная привычка достигала все новых высот, когда я смолила под дикие завывания с потолка. И это были самые мои лучшие сигареты в те времена, в конце концов, я согласилась, сильно растроганная их скоропалительным интересом к своей матери свекрови. Но я рассматривала это жилище как временное, и всегда стремилась на улицу Скотхусвек, в родительский дом, где я жила после смерти мамы, наступившей осенью 1988 -го года. Конечно, я немедленно начала скучать по курению в постели и виду на покрытое толстым льдом Рейкьявикское озеро, где нет длинных коридоров и общения с людьми. Они отвезли меня на Лёй Гараус, один из удаленных от центра районов Рейкьявика, в некую тихую пристань, которая строит из себя медицинское учреждение, хотя на самом деле это просто такое место, куда иногда заглядывают врачи из дома престарелых моряков — ДПМ. Итак, я попала в Храпнисту. Один из крупных домов престарелых в Рикьявике. Вошла в заколдованную гору старости. И это при том, что мне еще и 70 не было. С тех пор Халли и Альва всегда весело приветствовали меня. Конечно же, они так все устроили вовсе не для меня, а для себя. Ведь теперь они могли не беспокоиться так сильно о старухе. Она была передана в холодные объятия системы. Наверное, наше общество на то и существует. Впрочем, Таурди Сальва регулярно навещала меня с масляной улыбкой и крошечными печеньями. Она порой бывает щедра и все время посылает мне сборники стихов своего дяди, великого поэта. Только мне редко удается их читать. В них всех одно и то же стихотворение про то, какой мир поверхностный и какой он сам глубокий. Я в этом не сомневаюсь, но лучше бы сей уважаемый поэт поделился своей глубиной с другими, вместо того, чтобы просто кичиться ею. И все же, вовсе не благодаря сыновьям, я нашла себе кров, когда несколько полугодий назад улизнула из дома престарелых». Целую неделю я в буквальном смысле колесила по проспектам на своей кровати, среди копота и слякоти, в поисках жилья. А жилья все не находилось, пока одна добрая санитарка не вспомнила про свою сестру и ее гараж. Так я познакомилась с Гюдьоуном и Доурой, которые отнеслись ко мне лучше, чем дети. Сам по себе гараж — неплохое жилье для престарелых. Все равно исландцы не держат в гаражах автомобили, Осваливают сваливают туда хлам, который не понадобится им в великой гонке за временем. Например, погнутые ветром каркасы от палаток, отслужившие газонокосилки и старых людей. Мне знакомы на просторах нашей столицы по крайней мере три таких современных сироты. Такой гаражный хлам, как я порой ради красного словца называю их. Как я уже говорила, двое моих сыновей ни разу не удосужились зайти ко мне за те восемь лет, что я прожила в этом гараже, а третий лишь дважды заглядывал на короткое время. Но, разумеется, одна из причин их хронической неприходибельности — женщины. И я сама, и мои так называемые невестки. Мои мальчики на самом деле выбрали себе одну и ту же женщину. Один и тот же фасон, как говорится и постарались выбрать настолько непохожую на свою мать, насколько вообще можно вообразить. Этот тип — настоящая исландская деловая колбаса с прямыми светлыми волосами, глубоко посаженными глазами и кучей всяких нервов. То есть говорящая толстопятая баба, которая в машине красится, во время визита в больницу треплется по телефону, никогда не останавливается, но всегда идет куда-то или откуда-то, говорит Хай, взвизгивая как циркулярка, и курит только пока горит сигарета, а в остальное время она не курящая. Точно так же обстоит с похуданием, за которое они, очертя голову, принимаются в перерывах между едой. Я порой задумывалась, а откуда есть пошел в нашей стране этот тип женщин? Ведь я не припомню таких ни в довоенном брейда ни в реке веке эпохи расцвета, пришедшейся на войну. Они называют себя девочки, и это верно. До женщин они еще не доросли, ручаясь чем угодно. Никогда не носили длинных платьев, никогда не имели шубы или жемчужного ожерелья, не слушали оперу, не читали Лессинга, не сидели в поезде, не танцевали на палубе, пока не рухнут в объятиях своего партнера по танго. Так что они ведать не ведают, что такое настоящие джентльмены и позволяют спать с собой кому попало ведь наша страна находится в целых трех часах лету от всякой цивилизации. У нас в Исландии нет не только кавалерии, но и кавалеров. Хотя у нас и настоящих дам тоже нет. Сама я трижды возвращалась домой после долгого житья за границей, и каждый раз меня называли на страницах желтой прессы светской дамой только за то, что я пользовалась мудштуком и угощала мужчин выпивкой. И каждый раз мне удавалось утопить этот штамп в бокале, ведь мне всегда было удобнее чувствовать себя как one of the boys. Один из парней, английский. Когда все женщины расходились по домам, а я оставалась с джина врачами и извергающими дым оптовиками, тогда я чувствовала себя лучше всего. Тогда начинались истории, тогда начинались разговоры. На самом деле, когда ты дама, это убийственно скучно. Гораздо веселее, когда ты гер-а. А эти современные герлушки — ни то, ни другое. Да и эти каждодневные санитарки, которые добредают досюда в своих скрипящих спортивных куртках, не накрашенные ни снаружи, ни изнутри, немногим лучше. Одна целое лето являлась сюда в берцах и пыталась напоить меня рыбьим жиром, другая — в тапочках». Конечно, у нас никогда не было своих высокородных госпож, дворянских девиц или кинозвезд. Чем-то подобным у нас была разве что Вала Торесен. Вала Торресен супруга Аусгейра Аусгейрсона в 1952-1968 годах бывшего президентом Исландии. Но она, разумеется, президентская дочка, ставшая нашей Грейс, да еще и Бриндис Крам. Исландская актриса и диктор телевидения. Самая красивая женщина, которую когда-либо порождала Исландская земля. Ручаюсь чем угодно. И, конечно, Вигдис Финна Багадотер. Самая шикарная представительница исландских женщин. Хотя я и не отрицаю, что вся эта ее великая святость всегда казалась мне невыносимой, Да и при ближайшем рассмотрении она оказалась не такой уж абсолютно святой. Она была хорошим президентом, хотя побольше банкетов ей бы не помешало. Конечно, муж для нее тоже был бы не лишним. Какой-нибудь скромный муж, умеющий небрежно приветствовать и шепотом разузнавать путь до уборной. Жить в бесостадере — задача, которая под силу только двоим. Это, говорю я, которая спала там в четырех комнатах, из них в двух в чьих-то объятиях. Сейчас, говорят, в Исландии есть красавицы. Но, по-моему, это все абсолютные пустышки с накачанными губами и прооперированной грудью. А еще они напрочь лишены знания французского языка, и этим напоминают мне моих невесток, которые из всех вин больше всего мечтают пригубить Камамбер Савиньон. Мне, как, впрочем, и другим, не удалось выдрессировать моих мужланов-сыновей в светских львов. «А я пыталась это делать, приглашая их на коктейли и уча заказывать такси для своей матери. Все они, мои мальчики, стали какими-то гуньками, и поэтому им приходится лежать под этими метеорами в джинсах и стонать, моля о пощаде от всех их требований. То садовых изгородей им подавай, то ортопедических матрасов, по-моему, это так называется». И громких голосов в телефоне по пути в машину и из машины, когда они устраивают дни жевания плавленного сыра в своих швейных клубах, и о, да! Эти свои великие и могучие девишники! Я слишком хорошо знаю всю эту семейную жизнь, ведь я уже достигла возраста богов, и зрение у меня соответствующее. Как выразился покойный от, мой умахнагрудный юрист. Единственное, на чем держатся исландские браки, врожденная лень исландских самцов, которые позволяют делать с собой что угодно. Вот мои мальчики как раз из таких. И даже собственную мать они готовы бросить на этот жалкий алтарь.